Было лето, жара стояла адская, и следователи потели, тоскуя по лесной прохладе. Владимир Константинович, ну может хватит, сколько раз можно переписывать? Пиши, без пиши, что я тебе продиктую. Своими руками мастери себе петлю. Это тебе не наивных запуганных кроликов загонять в капкан. Сколько душ загубил, сколько жизни испоганил, все с тебя получу. И он писал, исходя потом. Примерно с середины лета, окончательно зайдя в тупик, они начали следствие по статье 70. -й. Но начали по- поваровски, осторожно, не предъявляя мне нового обвинения. «Куда там? Закон есть закон. Предъяви обвинение, потом и спрашивай». И опять груда жалоб. «Незаконные следствия, преступники, требуют суда». Ребята мои, Кушев и Доломе, Хаустова к этому времени уже осудили, отдельно от нас, три года дали, каялись, писали слезные послания следователям. Для них все было ужасно. Тюрьма, решетки, надзиратели, полгода без родных и впереди неизвестность. Для меня же все происходящее было праздником, и никогда потом я не испытывал большего удовольствия. «Я чувствовал себя словно танк, ворвавшийся в расположение интендантской роты где-нибудь в глубоком тылу. Все в рассыпнуют, дави кого хочешь. Больше трех лет не дадут, а удовольствия сколько». и дела же лезли и лезли новые беды для КГБ. Вдруг из показаний двух милиционеров выяснилось, что они задержали Габая по прямому приказу полковника КГБ Абрамова, который распоряжался на площади разгоном демонстрации. Вот он, нарушитель порядка. Держи вора ходатайствую о вызове на допрос полковника Абрамова. Наконец дело застоприлось полностью. Говорить стало совершенно не о чем. исследователь следователь, мол, вызывал меня просто так поболтать. За всей этой баталией мы и не заметили, как подружились, и ему стало теперь скучно, провести день, не поспоривши со мной о чем-нибудь. Он сам жил в провинции, где-то в Ярославле, и, разумеется, как все провинциалы, стыдился своей неосведомленности. Ну, расскажи какую-нибудь книжку. Вот у тебя по старому делу в шестьдесят третьем году джилос шел. Что это за штуковина? Неужели даже вам не дают почитать? Тоже не доверяют? А где там? Только ты и прочтешь, что на обыске отнимешь. А у нас в Ярославле и отнять нечего. Темнота. Слушал он с напряженным вниманием, как на лекции в планетарии, есть ли жизнь на Марсе. Впитывал, как губка. И я рассказывал все, что помнил из прочитанных в самоздате книг. Пусть везет все Ярославль, расскажет знакомым, чай тоже люди. Истасковались по новостям. Чем-то он мне даже нравился. Высокий, лобастый, с открытым лицом. Неприятно ему было наше дело и та роль, которую ему приходилось в нем играть. Прощались мы даже трогательно. В войну он был артиллеристом и теперь рассказывал мне, как ребята из их дивизиона заняли какую-то высотку и отстреливались до последнего. Все погибли, но не сдались. Так немцы, рассказывал он, Похоронили их с почестями. Генерал приехал, сам присутствовал на похоронах, снял фуражку и приказал произвести салют. Правильно, надо уважать достойного противника. Вот и я вроде того... Тут он замялся, сделал движение протянуть мне руку, но не решился. Вдруг я не отвечу тем же. Рассказывали мне потом, что вскоре он ушел из КГБ. Не знаю, верно ли это, но мужик он был, по-моему, неплохой. Только работа у него была скверная. Следствие прекратил зам генерального прокурора Малеров. Сжалился над чекистами, не пробил срока следствия, а на одной из моих жалоб написал наискось «Следствие прекратить, дело направить в суд». Приближались великие праздники, 50-летие советской власти, и такой позорный суд был не лучшим подарком любимого ЦК от пламенных чекистов. И вот перед самым судом они сделали отчаянную попытку избежать скандала. Через адвокатов, которые защищали моих подельников, предложили мне подать ходатайство о направлении меня на психиатрическую экспертизу. Главное – переждать праздники, уверяли они, А там будет амнистия, и вас просто выпустят. И волки сыты, и овцы.